Глава двадцать Меня спас сотник, точнее звонок в дверь, и мое спешное бегство под бормотание, которое должно было бы звучать извинением. Но как просят прощения в таких случаях, я не знала. На самом деле большой беды в искренней гордости за красоту своей прародительницы я не видела. Да, и мама была красива. И у нее, поклонников, как сообщила Тата, была тьма. И если бы не отец, быть бы мне дочерью не цыгана Шандора Бадони, а старшего лейтенанта Москвина, ныне генерала сухопутных войск, о котором более всего сокрушалась мамина подруга. Остальные претенденты на мамино сердце, с ее точки зрения, были тоже не так плохи. В будущем главврач глазной клиники завкафедры в техническом вузе, чиновник мэрии, на худой конец, и мой отец, естественно, проигрывал всем. Я впустила в квартиру сотника, кивнула на дверь комнаты, в которой находился Георг, и только потом сообразила, что адреса-то майору не сообщала, значит, сам узнал и запомнил. «Что обсуждаем?» — спросил сотник, обменявшись рукопожатием с фондо, который не проронил ни слова. Без тебя говорили о том, о чем уже знаешь. Дошли до знакомства Георга с отцом, ответила я. Я в курсе, что детство твое, Георг, прошло без него. Но я какого-то мужика припоминаю. Видел возле дома твоей бабушки в Жуковке. Он... Наверное. Мать его как папочку мне не представляла. Я вырос с уверенностью, что нет отца и все. Поэтому меня и удивило, что она и адрес его знает. Мне уже взрослому в то время мужику было все равно, есть он, нет, но как умирающей матери откажешь. И ты к нему поехал, да? Не скажу, что он мне обрадовался, но в дом впустил. Разговора по душам не состоялось, но расстались мирно, он обещал навестить мать. Приехал, правда, только через неделю, в день похорон. — И тогда он передал тебе тот мешок с золотом? — тихо спросила я. Там не золото было, наличка в баксах много. Мы с сотником переглянулись. Он дал мне деньги, сказал, что достал их для того, чтобы матери операцию сделали где-нибудь за границей. Поздно, годом раньше бы. Я пытался вернуть мешок, но он не взял, буркнул, что алименты мать не брала, вроде как это компенсация за все годы, и ушел. Я только вчера догадался, когда вы о цыганском золоте заговорили что в мешке раньше оно и было. С чего вдруг такая уверенность? Сотник пожал плечами. И Абаксы потом на стол вытряхнул, и тут выпала маленькая сережка с бриллиантом. Или фианитом, я не рассматривал. Одна. И если до этого в мешке украшения были, сережка с застежкой могла за нитку мешковины зацепиться. Отец, похоже, остальное золотишко сбыл, как лом. Логично, но не факт, заметила я. Фактом станет, если мешок Любе предъявить. Сохранил мешочек-то? В машине лежит. Экономка моя, кстати, из Жуковки, дальняя родственница Ксюхи. Прибрала его к себе в хозяйство, когда дом тещи продавали. Больше ты с отцом не виделся? Нет, пока похороны. Девять дней, сорок, не до него было. Баксы сунул в диван, пачку на расходы оставил. Я тогда в строительной фирме на зарплате сидел, почти все деньги на лечение мамы уходили. Когда очухался, решил свое дело открыть. Подумал, как-то нехорошо получилось, вроде как ограбил старика. Понимал, что назад он бакса не возьмет, а соучредителем стать, может быть, и согласиться. Поехал к нему домой, но оказалось, он уже там не живет. Соседка письмо от него передала. Писал, чтобы я не искал его. Он уехал на Дальний Восток. И ты не искал? Искал, но без напряга. Частного детектива нанял года три назад, когда понял, что знакомые менты из меня только деньги тянут. Наконец, в прошлом году обнаружили его в глухой деревне, в тайге. Лачуга, пьяная баба и сам на ханыгу похож. Таким и привезли его ко мне. Слава богу. Оказалось, он не совсем опустился. Не пил совсем. Только на свои компартии помешался. Это я вам скажу, нечто. Георг вздохнул. Лучше бы пил. Еле уговорил его костюм в секунде купить. Белорусские ботинки типа «Братская республика» шьет. Да еще пару рубашек. Подешевле ему подобрали. Отец с портфелем, который с собой приволок из деревни, не расставался. Только что в душ не брал. В тумбе стола запирал. Что у него там? Материалы двадцатого съезда компартии? Дурдом. Прислугу игнорил. Готовил себе сам. Мыться ходил в общественную баню. В джакузи типа одни барыги плещутся. А потом сбежал. Я решил, крыша у старика поехала. Хотя в шахматы он меня обыгрывал на раз. Страшно за него стало. Прицепится со своими лозунгами Кому-нибудь, чудак старый. А гребет мало не покажется. Опять детективу позвонил тот, к поискам подключился сразу, но отец как в воду канул. — Мы с сотником не перебивали Георга, понимая, что ему нужно выговориться. — В общем, если бы не Тальников, то есть если бы Жанка не умерла и муженек ее к тебе не сунулся, и об отца не нашел, правда, поздно. А теперь я узнаю, что он убийца, и деньги ворованные. Черт, как жить-то с этим?» Георг смотрел на меня. Повисла пауза. Я не могла оторвать взгляда от лица будущего мужа. Страдание было ненаигранным. Больно ему было по-настоящему. «А когда баксы брал, логичная мысль, а нетрудовых доходов батюшки не посетила?» С издевкой спросил майор. «Ладно, давайте-ка вернемся к нашей истории, то есть к первому преступлению – убийству Тамаша и краже золота. С очень большой долей вероятности все это совершил Юдин. Некоторые из отпечатков пальцев, снятых при обследовании автомобиля, идентифицированы как принадлежавшие ему. Официальное заключение получено на днях. Дело вновь открыто? Да. Итак, продолжу». Превратив золотой лом в стабильную валюту, Юдин облагодетельствовал сына и сбежал, как сообщил в письме на Дальний Восток. «Если не он лишил жизни Баро, то зачем бы ему бежать так, как он убил? Застрелил, зарезал, перебил Георг. Зачем тебе подробности?» «Расспрашиваю, значит, нужно». «Как скажешь, Тамаш Бадони был задушен». Убийца, сидя на заднем сиденье автомобиля, накинул ему на шею шнур. Спонтанное, но от этого не менее страшное преступление ради наживы. И вновь холодок вдоль позвоночника, значит, вот она правда. Сотник жесток, но упрекнуть его не в чем. И причин, чтобы береть чувства фандо, у него нет. У меня же от одного взгляда на Георга защемило сердце. «Наживы? Отец деньги презирал!» Но всякие бывают обстоятельства, возможно, именно в это время он в них нуждался. Часть от реализации украденного он вполне мог оставить себе, остальное получил ты, как презент, в мешочке, — ехидно добавил сотник. А я только сейчас сообразила, выходят баксы, а до этого золото было именно в мешке, если серьга зацепилась за нитку. Откуда вообще взялась эта мешковина, если Баро унес из дома украшения в пакете? Но в таком случае, что за сверток видела тата у Уюдина в руках? Я совсем запуталась. Я извинилась и вышла из комнаты, затылком чувствуя удивленные взгляды мужчин. Набирая номер мобильного Любы, я вдруг поняла, что хочу к ней, в ее маленький домик, где много икон, цветков в горшках и плюша. Накидки на диван, кресло, скатерть золотой бахромой на небольшом столике у окна, портьеры и подушечки на сиденьях стульев. Безвкусное с точки зрения дизайнера, но уютное царство мягкой, ворсистой, пестрой ткани. Люба ответила почти сразу же, после второго гудка. Разговор был коротким, я выяснила все, что было нужно, и пообещала приехать завтра а после долго не могла сглотнуть вставший в горле ком. Не покидало чувство, что ее голос я слышу чуть ли не в последний раз. «Нет, поеду сегодня. Мы с Георгом поедем. Я хочу, чтобы бабушка познакомилась с ним. Или она его знает? Вполне может быть, ведь он жил в Жуковке», — решила я, возвращаясь в комнату. «Звонила Любе», — ответила я на немой вопрос обоих мужчин. Тамаш увез золото в плотном пакете, тот лежал в сейфе, внутри, не самые ценные украшения. Баро просто добавил туда коробочки с эксклюзивными работами ювелиров. Я так и поняла раньше. А вот крест был в мешке, любо теперь уверена, что Тамаш его взял тогда же. — Все понятно, — перебил меня сотник, — Юдин, сев в машину зачем бадони его посадил к себе идиотский поступок вести золото и взять в попутчики незнакомца возмутился георг дорога в поселок одна пожалел возможно на свою голову твой отец не планировал убийство просто наткнулся на пакет как он догадался что там украшение останется загадкой думаю это чистая случайность план завладеть ценностями родился по ходу — Получается, в поселок мой отец пришел с мешком золота? Или с пакетом, в котором еще и крест лежал, завернутый в мешковину. Круто! И никто не заметил? Скорее всего, у него еще продукты были с собой, если он остаться в поселке планировал. А кто бы мог его заметить? Никого в тот момент на дачах не было. Там уже с некоторых пор постоянно обитал только отец Ляны. Но в тот день он гостил в Пенкино, там и заночевал. Вернулся на следующий день, а вечером Ляна обнаружила его труп. — Его тоже убил мой отец? — тихо спросил Георг. — Зачем? Не понимаю. С гибелью Шандора Бадони не все так однозначно, но он умер от отравления алкоголем, но тело кто-то выбросил из окна мансарды, видимо, попытавшись имитировать самоубийство. И это преступнику вполне удалось. Полиция в вашем лице, майор, так и решила. Вновь не удержалась я от упрека. Я уже признал свою ошибку, Ляна. Без тени раскаяния спокойно произнес сотник. И я бы не стал вот так сразу приписывать Юдину и этот проступок. Мотива не было. Золото он уже получил. Накануне наверняка припрятал надежно. Осталось только ноги в руки. Он же должен был понимать, что труп Тамаша обнаружат быстро. Конечно, если бы был мотив, мог и младшего Бадони тоже на тот свет определить, если только теоретически Шандор мог стать свидетелем убийства Баро. Чем не мотив? «Бадони... Почему у них одна фамилия?» Георг обращался к сотнику, а не ко мне. Потому что от соляны Шандора воспитывали Тамаш Бадоний и его родственница Люба. — Вот это поворот! — ошеломленно произнес Георг. Тогда понятно, почему барон решил спрятать золото у него. Вопрос, кто еще об этом знал? — Барон не барон, а знала только Люба. Она утверждает, что никого поблизости не было. Выезжал он через задние ворота сразу на соседнюю улицу. Конечно, могла и не заметить, но в таком случае этот человек должен быть провидцем. Догадаться, что Тамаш увозит золото, быстро вскочить в машину, проследить за ним — бред. «Согласен», — со вздохом произнес Георг. «Единственным подозреваемым остается мой отец. Но твоего отца он из окна не выкидывал», — добавил он, повернувшись ко мне. — Давай не так критично, оставим как версию, но поищем третьего, пока известного как лодочник, — осадил его сотник. — Каждый раз, когда я думаю об отце или юдине, всплывает одна и та же картинка. Человек в лодке на озере, — поторопилась я объяснить Георгу, но, похоже, только еще больше запутала его. — Как всплывает? — Мысленно, не заморачивайся, — отмахнулась я мельком заметив довольную улыбку сотника. «Вот же! Быстро же вы, господин майор, забыли, как сами у виска пальцем крутили!» — подумала я, усмехнувшись. «Ладно, я правильно понял, что этот лодочник должен знать и твоего отца, и моего, если он обоих лишил жизни. Ну да, весь вопрос, где все трое могли столкнуться по жизни». Это не единственный вопрос, мотива не вижу. А вот сейчас нужно вспомнить о папочке, найденной на полке стеллажа в чулане. Помните? Обратилась я к сотнику. Там еще были обрывки бумажной наклейки под словом «Дело». Я достала телефон, нашла фото той папки. Смотрите, первая строка, заглавная «З» – Зулич, на следующей ниже «Л» – Илья думаю еще ниже было отчество семенович мой родной дед осужденный за измену родине впоследствии бабушка софья марковна добилась восстановления его доброго имени как оказалось твой отец георг его оговорил я виновато посмотрела на фандо но тот был спокоен точную информацию можно получить лишь из дела я правильно понимаю И в этой папке как раз и были документы, то есть имя дознавателя и того, по чьему доносу дело было открыто. Почему ты уверена, что это один и тот же человек, мой отец? Вопрос резонный, заметил сотник. И тогда вновь всплывает третье заинтересованное лицо. Лодочник, которому никак не хочется, чтобы его участие в этом деле было раскрыто, пока он был уверен, что папка лежит где-то в недрах архива, был спокоен. Но откуда ему стало известно, что та похищена моей матерью? Кто его просветил? Не могу никак связать одновременно этого третьего с Юдиным и своим отцом. Допустим, лодочник из общего прошлого бабушки Зулича и Юдина. Отец к этому прошлому никаким боком. Знал при жизни лишь Софью Марковну, Был ею нелюбим и неуважаем, впрочем, на ее мнение ему было всегда наплевать. Зулича, понятно, знать не мог о Юдина, где они могли пересечься и, главное, когда. — Только в день смерти твоего отца в поселке, — уверенно ответил сотник. — Значит, накануне Юдин, припрятав золото, остался ночевать, и, похоже, не на одну ночь. — Что его вообще понесло туда? В городе была комната в коммуналке, работа, ностальгия замучила, — воскликнул Георг в отчаянии. — Не исключаю, — перебил сотник. А на следующий день, встретившись с моим папочкой, возможно, выпив с ним, отец не пил ни капли. Хорошо, пусть просто сидел рядом, а потом уехал золото сдавать. Вот так, ничего не опасаясь? Скорее всего, сдал знакомым, чтобы не светиться в ломбардах и скубках, которые были позже проверены. Получив сумму в валюте, он принес ее тебе, Георг. Но сначала навестил семью своей бывшей возлюбленной. Встряла я. В смысле? Удивился Георг. Он приходил к твоей бабушке? Нет, ко мне. Но застал лишь тату. Она рассказала, что я уехала на учебу в консерваторию Нижнего Новгорода. Со слов Таты, твой отец сильно расстроился. В руках он держал тяжелый сверток. Думаю, в его планы входило сначала облагодетельствовать внучку любимой и некогда женщины. Я стал сомневаться, нормальный ли у меня был отец? Какие-то бредовые порывы. Это любовь такая. Я промолчала. Интересно, а православный крест Любы, который, выходит, все-таки был среди золотых украшений, Юдин тоже налом сдал, вернул нас к мотиву давнего преступления сотник.